День 1. Глава 1. В опасном положении. 24 июля, 4 часа 34 минуты. Фредерик, штат Мэриленд. Наконец-то он добрался до места назначения. Грейсон Пирс медленно двигался между темными зданиями, представлявшими собой самое сердце Форт Детрика. Электрический двигатель мотоцикла урлыкал не громче, чем мотор холодильника. Перчатки на водителя были чёрные, мотоцикл тоже. Только вот краска эта была не совсем обычной и представляла собой специальное никелево-фосфорное соединение под названием NFS суперчёрный. Оно поглощало большую часть света, делая покрытые им предметы почти невидимыми даже в сумерках, не говоря уж о ночном времени.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 Даже звёзды были скрыты рваными облаками, оставшимися от летней грозы, что бушевала накануне вечером. Сработает ли его уловка? Мол вызывает орла, еле слышно проговорил он в микрофон, укреплённый у горла. Я прибыл на место, дальше иду пешком. Принято, послышался ответ в миниатюрном наушнике. Мы видим вас через спутник. Грэю хотелось задрать голову к небу и приветственно помахать рукой. Вообще-то он терпеть не мог, когда за каждым его шагом наблюдали, но сегодняшняя операция была слишком важна, так что ортачиться не приходилось. Грей всё-таки сумел выбить для себя уступку, настояв на том, что отправится на встречу один. Его агент был до невозможности пуглив, чтобы установить и наладить с ним связь, понадобилось полгода, причём для этого Грейу пришлось задействовать все свои контакты в Ливии и Судане. Это оказалось очень непростым делом.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 Поскольку предназначено на снос, по этой причине оно охранялось кое-как и представляло собой оптимальное место для проведения тайной встречи. Но в этом крылось и определённое иронии. В 60-е годы здесь в гигантских баках и цистернах выращивали бактерии сибирской язвы до тех пор, пока в 1971 году не был подписан договор о запрещении производства химического и биологического оружия. С этого времени здание почти не использовалось и стало приходить в упадок, превратившись в огромный склад Национального института раковых заболеваний. Однако сегодня ночью под его крышей снова зайдёт разговор о сибирской язве. Грей поднял глаза. Все окна были темны. Он должен был встретиться с продавцом товара на четвёртом этаже. Подойдя к боковой двери, Грей сунул в прорезь электронного замка магнитную карточку, которую получил от своего агента, работавшего на базе Деньги, лежавшие в сумке, являлись второй и последней частью гонорара, предназначенного для продавца. Первую тот получил ещё месяц назад. Единственным оружием Грея являлся 30-сантиметровый пластиковый кинжал, покрытый специальным углеродным составом, делавшим его твёрже стали. Ничего другого не удалось бы пронести через рамку металлодетектора у входа на базу. Закрыв за собой дверь, Грей направился к расположенной в правой части холла лестнице, над которой тускло светилась табличка с надписью "Выход". Он поднял руку к своему мотоциклетному шлему и включил вмонтированный в него прибор ночного видения. Все окружающие предметы стали ярче, окрасившись в зеленоватые и серебристые цвета. Быстрыми шагами Грей стал подниматься по ступеням и вскоре добрался до четвёртого этажа. Оказавшись на лестничной клетке, он толкнул дверь и вошёл внутрь. Грэй понятия не имел, где именно он встретится со своим агентом. Тот сам должен был подать сигнал. Задержав дыхание, он стал изучать открывшееся перед ним пространство. Что-то здесь ему не нравилось. Лестница располагалась в угловой части здания. Прямо перед Грэем тянулся вдаль один коридор, второй уходил влево. Вдоль одной из стен каждого коридора располагался ряд офисных дверей с непрозрачными стёклами, вдоль другой окна. Грей двинулся вперёд. Он шёл медленно, настороженно, готовый мгновенно отреагировать на любой звук, любое движение. Внезапно в окно ударил мощный сноп света. Многократно усиленный прибором ночного видения, он едва не ослепил Грея. Тот отскочил в сторону и укрылся в темноте. Неужели его обнаружили? Совет переместился в другое окно, затем в следующее и так далее вдоль всего коридора. Подавшись вперёд, Грей осторожно выглянул в окно, выходившее на широкий двор перед зданием. По дороге медленно катился тяжёлый хаммер, ощупывая прожектором каждый дюйм поверхности. Ночной патруль. Не испугнёт ли он его агента? Беззвучно ругаясь, Грей ждал, пока патруль закончит свой объезд. В следующее мгновение машина исчезла, скрывшись за громадным неуклюжим сооружением, возвышавшимся прямо посредине двора. По виду оно напоминало заржавевший космический корабль, но на самом деле эта стальная сфера размером с трёхэтажный дом, стоящая на 12 мощных опорах, представляла собой контейнер ёмкостью в миллион литров. Поскольку этот циклопический шар находился в стадии ремонта, он был покрыт строительными лесами и обставлен приставными лестницами. Видимо, кто-то решил вернуть этому сооружению былую славу, которой оно пользовалось в годы холодной войны, являясь одним из главных объектов проводившихся здесь исследований. По всему экватору шар был опоясан стальным трапом. Грейю было известно прозвище, данное этому шару сотрудниками базы Восьмое яйцо. На его губах появилась невесёлая улыбка, когда он подумал о том, в каком положении оказался, зажатый за восьмым яйцом. Патрульная машина, наконец, выехала из-за сферы, пересекла двор и укатила. Грей с облегчением вздохнул и пошел дальше. Вскоре путь ему преградила дверь, обе створки которой открывались в любую сторону. Сквозь небольшие оконца в их верхней части можно было увидеть просторное помещение по другую сторону двери. Грей разглядел несколько высоких и тонких резервуаров, металлических и стеклянных. Одна из старых лабораторий, без окон и света. Его появление, видимо, не осталось незамеченным. Снова вспыхнул свет, ударив по глазам с такой силой, что Грей был вынужден поспешно отключить прибор ночного видения. На сей раз источником света стал карманный фонарик. Он вспыхнул ровно 3 раза. Сигнал. Грей подошёл к двери, носком ботинка приоткрыл одну из створок и тихонько проскользнул внутрь. Послышалось негромкое: "Сюда". Впервые он услышал голос своего агента. Прежде тот, одержимый манией конспирации, общался с ним только в виртуальном пространстве, но больше всего Грей поразило то, что голос принадлежал женщине. Грей насторожился ещё больше. Он не любил сюрпризы. Он осторожно двинулся вперёд, лавируя между письменными столами, поверх которых были нагромождены стулья. Женщина сидела за одним из них. На его поверхности тоже было свалено несколько стульев, но один свободный стоял в другую сторону стола. Садитесь. Грей ожидал увидеть взвинченного учёного, который поборов страх пришёл сюда, движимый исключительно алчностью, желая получить причитающиеся ему деньги. Оплаченное предательство становилось всё более распространённым явлением в ведущих научных исследовательских заведениях. Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний не являлся исключением, разве что продажность его сотрудников могла иметь поистине смертоносные последствия. Содержимое даже одного купленного здесь пузырька, распылённое в метро или на автобусном вокзале, вызвало бы смерть тысяч людей. А эта женщина была готова продать целых 15 таких пузырьков. Грей уселся напротив неё и положил на стол сумку с деньгами. Женщина оказалась азиаткой. Нет, скорее полукровкой. В её жилах азиатская кровь смешалась с европейской. Глаза у неё были не слишком муские, а кожа бронзовая, словно покрытая сильным красивым загаром. На фоне обтягивающего черного костюма с высоким воротником ярко выделялась висящая на шее серебряная цепочка с кулоном. Присмотревшись внимательнее, Грей увидел, что кулон представляет собой что-то вроде амулета с изображением свернувшегося кольцом дракона. Да и сама женщина скорее напоминала леди дракона. Она не проявляла никаких признаков беспокойства или тревоги, которые испытывал сам Грей. Более того, она явно скучала. Конечно, весьма вероятно, что источником ее уверенности в себе являлся 9-мм зигзауэр с глушителем, направленный прямо в грудь Грея. Но кровь в его жилах застыла не от вида оружия, а от ее следующей фразы. «Добрый вечер, командор Пирс». Услышав собственное имя, он вздрогнул. Если ей известно это, он уже начал движение, но опоздал. Раздался хлопок, и пуля, выпущенная с расстояния в полметра, ударила его с такой силой, что отшвырнула назад вместе со стулом, на котором он сидел. Грей упал на спину, запутавшись ногами в ножках стула. Грудь пронзила такая боль, что он не мог дышать. Во рту появился вкус крови. Предан. Женщина встала, обошла вокруг стола и остановилась над его распростёртым телом. Пистолет был направлен ему в голову. Шансов на спасение не оставалось. Амулет с серебряным драконом покачивался на груди женщины и ярко светился в темноте. Я полагаю, всё происходящее здесь записывается устройствами, вмонтированными в ваш шлем, командир Пирс, и, возможно, даже транслируется в Вашингтон, в Сигму. Вы не будете возражать, если я воспользуюсь некоторым количеством вашего хм, эфирного времени? Грейх был не в том положении, чтобы возражать. Женщина склонилась ниже и заговорила. Через 10 минут гильдия положит конец Форт Детрику. Вся база подвергнется заражению бациллами сибирской язвы. Таким образом мы расхватываемся с сигмой и засрыв нашей операции в Омане. Однако у меня есть ещё один должок перед вашим директором Пейнтером Кроу, должок личного характера. Это за мою сестру, Кассандру Санчес. Дула пистолета прижалась к забралу мотоциклетного шлема. «Кровь за кровь!» Она нажала на курок. «Пять часов две минуты. Вашингтон. Округ Колумбия. В сорока двух милях от форт Детрика погас экран, транслировавший изображение, передаваемое спутником. «Где группа поддержки?» — спросил Пейнтер Кроу. Голос директора был твёрдым и спокойным, хотя на самом деле ему хотелось выразиться длинной тирадой самых отборных ругательств. Однако от эмоций в данном случае было бы мало проку. "В 10 минутах езды. Вы сумеете восстановить связь?" Техник с сожалением покачал головой. "Видеокамера в его шлеме уничтожена, но у нас осталась возможность наблюдать за территорией базы с помощью спутника НРС". Молодой человек указал в сторону другого монитора. На нём застыло чёрно-белое изображение форт Детрика, посреди которого располагался внутренний двор в окружении зданий. Пейнтер прошёлся вдоль длинного ряда мониторов. Значит, всё это ловушка, расставленная для того, чтобы отомстить Сигме и лично ему. Поднимите по тревоге охрану форт Детрика, распорядился он. "Простите, сэр?" недоумённо переспросил его заместитель по оперативной работе Логан Грегори. Пентер понимал причину вмешательства Логана. Лишь небольшое число посвящённых знали о существовании Сигмы и о людях, которые в ней работают. Президент, объединённый комитет начальников штабов и непосредственное начальство Сигмы в УППОНЕР, управлении перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, являвшемся важным подразделением Пентагона.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 Он посмотрел на монитор, передававший картинку со спутника НРС. Ловушка. Ему было известно, к чему стремится гильдия. 4 недели назад пентер вновь приступил к проведению активных операций, впервые после года вынужденного бездействия. Это был пробный шар. Было задействовано две группы оперативников. Одна занималась расследованием пропажи в Лос-Аламосе компьютерной базы данных, связанных с ядерными исследованиями. Вторая работала, что называется, в собственном огороде в Форт-Детрике, расположенном в 40 милях от Вашингтона. Атака гильдии нацелена на то, чтобы парализовать Сигму и Пейнтера, доказать, что гильдия до сих пор не утратила своего могущества. С помощью этого манёвра они хотели, чтобы Сигма оказалась отброшена назад, а то и вовсе расформирована. В таком случае гильдия смогла бы безнаказанно творить свои чёрные дела. Этого допустить нельзя. Пейнтер перестал расхаживать по комнате и, повернувшись к своему заместителю, посмотрел на него вопросительным взглядом. «Я пытаюсь установить соединение с базой», — сказал Логан. «Но на линии какие-то провалы». «Несомненно, тоже дело рук гильдии». До нельзера встроенный Пейнтер склонился к письменному столу и уставился на папку из манильского картона, в которой находились личные дела сотрудников Сигмы. На папке была напечатана единственная буква. Греческая сигма. В математике сигмой обозначается сумма всех составляющих, объединение набора несопоставимых величин в единое целое. Кроме того, эта буква являлась символом организации сигма, которой руководил Пейнтер. Работая под покровительством УПП ОНИР из следовательского подразделения Министерства обороны, Сигма проводила тайные операции по всему миру, направленные на то, чтобы взять под охрану, выкрасть или уничтожить технологии, имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности Соединённых Штатов. Все сотрудники были полностью засекречены, все служили раньше в различных подразделениях специального назначения и являлись там элитой. Затем их оттуда забирали Они прошли подготовку по широкому спектру дисциплин, и только после этого из них была сформирована военизированная организация оперативников высочайшего класса, обладающих разносторонними познаниями в самых различных областях. А говоря проще, организация учёных-убийц. Пинтер открыл лежащую перед ним папку. Первым в ней находилось досье лидера команды, доктор и командир Грейсон Пирс. С фотографии в правом верхнем углу на пейнтера смотрело лицо агента. Это был снимок из полицейского архива, сделанный в то время, когда Пирс отбывал годичное тюремное заключение в тюрьме Ливенуорт. Тёмные волосы подстрижены коротким ёжиком, в голубых глазах застыло сердитое выражение. Его вальское происхождение выдавали резко очерченные скулы, широко расставленные глаза и мощная челюсть. Однако красноватый оттенок кожи он приобрел уже в Техасе, на иссохших холмах под обжигающим солнцем округа Браун. Пейнтер не стал читать само досье толщиной в добрый дюйм, поскольку знал его наизусть. Крей Пирс завербовался в армию в возрасте 18 лет, в 21 год был взят в десантное диверсионно-разведывательное подразделение, принимал участие во многих боевых операциях. А когда ему исполнилось 23, и он попал под трибунал за то, что набил морду вышестоящему офицеру. Пейнтер знал, что произошло между этими двумя в Боснии, и мысленно ставя себя на место Грея, понимал, что поступил бы, наверное, точно так же. Однако армейская дисциплина превыше всего, и солдату, уже успевшему получить несколько воинских наград, пришлось провести целый год в ливенуорте. Однако Грей пир представлял собой слишком большую ценность, чтобы его можно было списать со счетов. С такой подготовкой и навыками, какими он обладал, просто так не бросаются. Поэтому 3 года назад, сразу же после того, как Грей вышел из тюрьмы, он был завербован в Сигму. А вот теперь он оказался пешкой в опасной игре между Сигмой и Гильдией, пешкой, которую должны уничтожить. "Ах, я дозвонился до базы охраны", с облегчением в голосе произнёс Логан. "Сообщите им, что, сэр", молодой техник вскочил на ноги. На голове у него были наушники, а провод от них подсоединён к приборной консоли. Директор Кроу: "Я принимаю аудиосигнал". Что? Пайнтер шагнул к технику и поднял руку, приказывая Логану молчать. Тот щёлкнул тумблером громкой связи, и до них донёсся знакомый голос. Слышимость была отвратительной, но они сумели разобрать несколько слов, слившихся в одно. "Мать твою суволочь, говно поганое". Без часов 7 минут. Форт Детрик, штат Мэриленд. Грей выбросил вперёд ногу и угодил женщине прямо в подвздошье. Он с удовлетворением ощутил соприкосновение своего каблука с чужой плотью, но ничего не услышал. В ушах у него гудело от контузии, полученной после выстрела, сделанного с близкого расстояния в его кевларовый шлем. От удара пули по забралу паутиной разбежались трещины. Левое ухо горело, поскольку находившийся в нём миниатюрный наушник закоротил, и ушная раковина была обожжена. Однако всё это мало волновало Грей. Вскочив на ноги, он выхватил из ножен, вделанных в рукав, свой чудови кинжал и нырнул под ближайший к нему ряд письменных столов. Слух начинал восстанавливаться. Грей услышал не громкий хлопок, похожий на сухой кашель, ещё один выстрел. Пуля попала в край стола и отколола от него большую щепку. Грей осторожно пополз на четвереньках, одновременно ощупывая глазами комнату. От его удара женщина выронила фонарик. Он откатился куда-то в угол, и теперь предметы, стоявшие в комнате, отбрасывали на пол причудливые тени. Грей ощупал свою грудь. То место, куда угодила пуля убийцы, до сих пор болело, но крови не было. "Жидкая броня, мистер Пирс", послышался голос женщины. Грей пригнулся ниже, пытаясь определить её местонахождение. Когда он нырнул под стол, включился внутренний экран, вмонтированный в забрало его шлема. Поскольку тот был поврежден выстрелом, голографические образы дрожали и беспорядочно мелькали, то появляясь, то исчезая, а по экрану бежали широкие полосы. Все это, безусловно, мешало обзору, но Грей ни за какие ковришки не согласился бы сейчас снять шлем, поскольку тот служил лучшей защитой от пуль. А их в пистолете женщины-убийцы осталось еще немало. Шлем и костюм. Убийца была права. Жидкая броня. Так называлась разработка, созданная учёными армии США в 2003 году. Ткань его спецкостюма имела два слоя, между которыми была закачана особая жидкость раствор полиэтиленгликоля со взвесью микрочастиц кремня. В обычных условиях эта смесь оставалась в жидком состоянии, но при ударе мгновенно затвердевала, превращаясь в настоящую броню. Спецкостюм только что спас ему жизнь. По крайней мере, на этот раз. Женщина снова заговорила, спокойным, холодным, как и прежде, тоном. Судя по голосу, она медленно приближалась к двери. Здание на шпиговано пластитом C4 и тротилом, оно предназначено для сноса, и военные были столь милы, что уже провели здесь проводку, необходимую для будущего взрыва, а я всего лишь немного усовершенствовал детонатор, так чтобы взрыв оказался более зрелищным и результативным. В воображении Грея возник столб огня, обломки, взлетающие высоко в утреннее небо. Сибирская язва. С ужасом пробормотал он себе под нос, но женщина всё же его услышала. "Остраумно, не правда ли, использовать снос старого здания в качестве пусковой установки для распыления биологического оружия? Боже мой", подумал он. Она превратила всё здание в биологическую бомбу. При сильном ветре в опасности оказалась бы не только база, но и соседний город Фредерик. Грей пошевелился. Её необходимо остановить. Но где же она? Он тоже двинулся в сторону двери. Теперь-то он знал, что она вооружена, но это не могло остановить его. Ставки были слишком высоки. Грей попытался включить систему ночного видения, но единственным, чего он добился, оказались всё те же мелькающие образы и полоски на экране. Ну и хрен с ним. Грей отстегнул застёжку под горлом и стащил шлем с головы. В воздух пах плесенью и какими-то антисептиками. Низко пригибаясь, Грей двинулся вперёд, держа шлем левой рукой и зажав кинжал в правой. Добравшись до задней стены, он пошёл вдоль неё по направлению к двери. Глаза немного привыкли к темноте, и он мог поклясться, что ни одна из створок двери до сих пор даже не шелохнулась. Значит, женщина-убийца всё ещё в комнате, но где именно и как её остановить? Грей крепче сжал рукоятку кинжала. «Пистолет против ножа!» Это вряд ли можно назвать честным поединком. Поскольку шлема на нем уже не было, Грей заметил, как возле двери шелохнулась какая-то тень. Он застыл, словно из вояния. Женщина скорчилась в метре от двери, укрывшись позади стола. Сквозь оконцы в створках двери проникал бледный свет. Близилось утро, и в коридоре становилось все светлее. Убийца не сможет бежать отсюда без того, чтобы не обнаружить себя. Пока что она пряталась в густых тенях лаборатории, гадая, вооружён ли её противник. Грей должен положить конец этой игре ледя дракона. Размахнувшись, он швырнул мотоциклетный шлем к противоположной стене лаборатории, и там раздался оглушительный грохот и звон. Видимо, снаряд разбил один из старых стеклянных резервуаров. В следующий момент Грей метнулся к тому месту, где пряталась женщина. В его распоряжении было не больше двух секунд. Она выскочила из-за своего укрытия с пистолетом на изготовку и выпустила сразу несколько пуль в том направлении, откуда послышался шум. Одновременно она сделала грациозный бросок к двери. Казалось, ее перенесла туда отдача от выстрелов. Грей был впечатлен, но не до такой степени, чтобы замедлить атаку. Его рука уже была занесена над головой, и через долю секунды кинжал, рассекая воздух, понес все навстречу своей жертве. Выверенный, сбалансированный до совершенства чудо кинжал всегда поражал цель со смертоносной точностью. Так случилось и сейчас. Лезвие попало ей в шею. Грей продолжал движение в ее сторону, однако в следующее мгновение он понял свою ошибку. Кинжал отскочил от воротника женщины и, звякнув, упал на пол. жидкая броня. Неудивительно, что леди Дракон знала о его необыкновенном костюме. На ней был точно такой же. И всё же удар кинжала сбил её с ног. Женщина тяжело рухнула на пол и, судя по всему, вывихнула колено. Но как опытный боец, она не выпустила из поля зрения своего противника и уже лёжа на спине направила дуло зигзауэра в лицо Грея. Вот только теперь на нём не было шлема. 5 часов 9 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Контакт потерян, сообщил зачем-то техник, хотя всем это было понятно и без него. За секунду до этого Пейнтер услышал на линии какой-то грохот, после чего наступила леденяще тишина. Охрана базы всё ещё на связи, напомнил его заместитель, по-прежнему сжимая в руке телефонную трубку. Пейнтер лихорадочно анализировал какофонию звуков, услышанных им за последние 2 минуты. Он свернул свой шлем. Наконец выпал он. Двое других мужчин уставились на него широко открытыми глазами. Пейнтер вновь обратился к лежащему перед ним досье. Грейсон Пирс далеко не дурак. В поле зрения Сигмы он попал даже не из-за своих выдающихся боевых навыков, а благодаря результатам тестов на интеллект, они намного превышали обычные показатели, хотя надо признать, что у некоторых других сотрудников эти показатели были ещё выше. Что же заставило Сигму остановить свой выбор на Пирсе? Его необычное поведение во время заключения в Ливингворте. Несмотря на ежедневный изнурительный труд от рассвета до заката, он находил время для того, чтобы столь же истово заниматься изучением химии и даосизма. Подобное несоответствие интересующих его предметов заинтриговало Пейнтера и тогдашнего руководителя Сигмы доктора Шона Макнайта. С тех пор Пирс многократно, хотя, наверное, и неосознанно, демонстрировал противоречивость своей натуры. Живущий в Техасе выходец из Уэллса, человек изучающий даосизм и при этом не расстающийся с чёткими, солдат, который сидя в тюремной камере совершенствуется в химии. Именно этой уникальной особенности ума Пирс и был обязан тем, что в конечном итоге оказался в Сигме. Однако подобное своеобразие имело и обратную сторону. Грейсон Пирс оказался законченным единоличником и ненавидел работать в команде. Так произошло и сейчас. Вопреки всем инструкциям он пошёл на задание один. "Сэр", уже не в первый раз окликнул Пейнтера его заместитель. Пейнтер глубоко вздохнул. "Сейчас ещё 2 минуты. 5 часов 10 минут. Фредерик, штат Мэриленд. Первая пуля про свистела в дюйме от уха. Грейю повезло. Убийца выстрелила слишком быстро, не успев как следует прицелиться. Грей, всё ещё находясь в стремительном броске, смог сгруппироваться и благодаря этому остался цел. Попасть из пистолета в голову гораздо сложнее, чем показывают в фильмах. Он навалился на женщину, и теперь её пистолет оказался зажат между их телами. Теперь даже если она выстрелит, у него гораздо больше шансов остаться в живых. Правда, будет чертовски больно. подтверждая его последнее предположение, она выстрелила, и пуля угодила ему в левое бедро. Грейу показалось, что по ноге ударили кувалдой, и он заорал от боли. "А почему бы и нет, чёрт побери? Он что, не человек, что ли?" Однако Грей не позволил себе раскиснуть. Наоборот, он использовал свою боль и ярость для того, чтобы многократно усилить удар локтем, направленный в её глотку. Бесполезно. Жидкая броня мгновенно затвердела и свела его усилия на нет. проклятие она снова спустила курок грей был гораздо тяжелее и сильнее, чем эта женщина, но она не нуждалась в сильных кулаках и коленях, в её распоряжении находилась мощь современного стрелкового оружия, и она доказала это очередная пуля с чавканьем впилась в живот грея, отшвырнув его назад и лишив возможности дышать, а женщина тем временем снова навела на него пистолет магазин зигзауэра рассчитан на 15 патронов Сколько выстрелов она уже сделала, наверняка в её пистолете осталось достаточно зарядов для того, чтобы превратить Грейв в дуршлаг. Он должен положить этому конец. Грейзер рванулся вперёд и попытался боднуть её головой в лицо. Однако она не была новичком и не попалась на этот древний трюк. Женщина повернула голову, и удар пришёлся ей в боковую часть черепа, но всё же этот манёвр позволил Грейву выиграть какую-то долю секунды. Он успел ухватиться за электрический провод, спускавшийся с одного из бесхозных письменных столов, и дёрнуть его. Зелёная библиотечная лампа, от которой тянулся этот самый провод, свалилась со стола и, упав на пол, разлетелась на тысячу изумрудных осколков. Словно медведь, заламывающий свою жертву, грейс снова навалился на женщину и перекатил её влево. Нет, он не надеялся на то, что осколки стекла вопьются в её тело. Жидкая броня не допустила бы этого. У Грея была иная цель. Он услышал, как под весом её тела лопнула электрическая лампочка. Вот и хорошо. Полегушачи и поджав ноги, Грей оттолкнулся ими от пола и прыгнул. Всё это напоминало игру в рулетку: пан или пропал. Его целью являлся электрический выключатель, расположенный на стене около двери. Пистолет кашлянул ещё раз, и пуля ударила его в нижнюю часть спины. Грей, словно огрели плетью, Его тело ударилось о стену, но в этот момент он нащупал на стене выключатель и нажал на кнопку. Огни в лаборатории вспыхнули и неуверенно замигали. Видимо, электропроводка доживала последние дни. Он отступил назад, по направлению к женщине, которая собиралась отправить его на тот свет. Нет, он вовсе не надеялся, что его немизиду убьёт электрическим током. Такое тоже случается только в кино. Грей думала о другом. Дай это бог, чтобы тот, кто сидел за этим письменным столом последним, забыл перед уходом выключить настольную лампу. Грей крутанулся на пятках. Леди Дракон сидела на осколках разбитой лампы. Её руки с зажатым в них пистолетом были вытянуты в его сторону. Она спустила курок, но пуля прошла мимо, разбив окошко в одной из створок входной двери. Грей обошёл женщину стороной, не спуская с неё глаз. Она даже не пошевелилась. Она была просто неспособна пошевелиться, зацементированная в своём костюме. Жидкая броня, проговорил Грей, повторив недавно сказанные женщиной слова. Она действительно жидкая, и в этом заключается преимущество костюма. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Грей приблизился к женщине и легко выдернул из её руки пистолет. Полиэтиленгликоль представляет собой спиртовое соединение, великолепный электропроводник и даже столь нечтожный заряд, какой исходит от лопнувшей электрической лампочки, пронзит костюм в долю секунды. А главное заключается в том, что костюм реагирует на любой признак атаки. Грей ударил женщину в голень. Костюм ответил ему твёрдостью скальной породы. Вот ты и попалась. Её собственный костюм превратился в её тюрьму. Поскольку женщина оказалась почти полностью парализована, Грей быстро обыскал её. Она всё же могла двигаться. Едва-едва, как заржавевший железный дровосек из сказки о волшебнике страны Оз, женщина сдалась на милость победителя. От напряжения её лицо покраснело. Если ты ещё ждетатор, то его нет. Заряд будет приведён в действие часовым механизмом. Ее глаза опустились к циферблату наручных часов, которые работали в режиме секундомера и вели обратный отчет. «Осталось две минуты. Тебе нипочем не обезвредить заряды!» Грей взглянул на ее часы. «Две минуты. Одна пятьдесят девять. Одна пятьдесят восемь. Время неумолимо утекало. Жизнь женщины тоже была накрепко привязана к этим тающим секундам». Грей заметил в ее глазах тень страха. Убитьцы или нет, но она была живым существом и тоже не хотела умирать. Однако в остальном её лицо было таким же твёрдым, как и её костюм. Где вы припрятали ёмкости с бациллами? Грей знал, что она не ответит, но внимательно наблюдал за её глазами. Она непроизвольно взглянула вверх и тут же снова перевела взгляд на него. Крыша. Это имело определённый смысл. В других подтверждениях Грей и не нуждался. Бацилла сибирской язвы, Bacillus anthracis, чрезвычайно чувствительна к высокой температуре. Если террористка хотела, чтобы в результате взрыва смертоносные споры распространились на обширной территории, она должна была разместить ёмкости как можно выше, иначе в пожаре, который наверняка начнётся после взрыва, бактерии просто погибнут. Женщина плюнула грей в лицо. Плевок угодил ему в щёку, но он даже не потрудился его стереть. Не до того, Минута 48. Грей выпрямился и бросился к двери. "У тебя ничего не выйдет", крикнула ему вдогонку женщина. Видимо, она поняла, что он собирается обезвредить биологическую бомбу, не заботясь о собственной жизни. Почему-то это разозлило его. Можно подумать, она знает его достаточно хорошо, чтобы делать такие умозаключения. Грей пробежал по коридору, выскочил на лестничную клетку и, преодолев два пролёта, оказался у двери, ведущей на крышу. Это был пожарный выход, оборудованный в соответствии со стандартами администрации профессиональной безопасности и здоровья. Дверь была заперта на специальный засов, который при открывании автоматически приводил в действие пожарную сигнализацию. В данный момент это было как раз то, что нужно. Грей отдвинул засов, и в воздухе разнёсся пронзительный вой сирены. Он вышел в тёмно-серую предрассветную дымку. Крыша была выстлана рубероидом и пропитана гудроном, под ногами хрустел песок. Грей осмотрелся. Здесь имелось слишком много мест, куда можно спрятать небольшие ёмкости со спорами: вентиляционные отверстия, трубы, тарелки спутниковой связи, а время неумолимо таяло. 5 часов 13 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Он на крыше. раз кликнул техник, ткнув пальцем в монитор, на который транслировалась картинка со спутника. Пейнтер наклонился поближе и увидел крошечную фигурку, показавшуюся в поле зрения камеры, что могло понадобиться Грэю на крыше. Пейнтер внимательно осмотрел всё пространство вокруг. Погони не видно? Нет, сэр, я ничего такого не заметил. Охрана базы сообщает, что в корпусе 470 сработала пожарная сигнализация. "Да ложи лога на торвавшейся от телефонной трубки. Наверняка он активировал её, когда выбирался на крышу", предположил техник. "Вы можете увеличить изображение?" поинтересовался пеинтер. Техник кивнул и нажал на какую-то кнопку. Камера сфокусировалась на Грейсоне Пирсе. Его шлем исчез, а левое ухо было обожжено и кровоточило. Он всё ещё стоял у пожарного выхода. "Что он делает?" недоуменно спросил техник. Охрана базы всё ещё на связи, напомнил Логан. Пейнтер тряхнул головой, но стражное подозрение уже закралось в его душу холодной змеёй. Скажите им, чтобы не вмешивались. Пусть эвакуируют всех, кто находится поблизости от этого корпуса. Простите, сэр? Делайте, что я сказал, рявкнул Пейнтер. 5 часов 14 минут. Фредерик, штат Мэриленд. Грей ещё раз окинул крышу взглядом. Пожарная сигнализация продолжала надрываться, но он не обращал на неё внимания. Он размышлял, пытаясь поставить себя на место террористки, как бы действовал он сам, если бы перед ним стояла такая же задача. Грей нагнулся. Скорее всего, женщина спрятала ёмкости с бактериями совсем недавно, сразу после вчерашней ливни. Внимательно приглядевшись, он заметил, что ровная поверхность песка на рубероиде кое-где потревожена. Обнаружить это было не трудно, поскольку Грей знал, что женщина обязательно должна была пройти через эту дверь единственный проход на крышу. Он пошёл по следам, и они привели его к вентиляционной отдушине, ну, разумеется. Вентиляционный желоб послужит превосходным выводным каналом, через который смертоносные споры после взрыва на нижних уровнях будут выброшены в пространство, словно из вулкана. Встав на колени, Грей увидел, что ржавчина на вентиляционной решетке в одном месте поцарапана. Значит, он не ошибся. У него не было времени осматриваться в поисках мин и ловушки, поэтому он с яростным рычанием просто сорвал решетку. Бомба находилась внутри желоба. «Пятнадцать стеклянных флаконов, закрепленных вокруг бруска пластита С-4». Грей уставился на белый порошок, находившийся внутри флаконов. Прикусив нижнюю губу, он протянул руку и аккуратно вытащил бомбу из жерла воздуховода. Цифры на таймере быстро сменяли друг друга, отсчитывая секунды, оставшиеся до взрыва. «Пятьдесят четыре. Пятьдесят три». Поднявшись с колен, Грей быстро осмотрел бомбу. У него не было времени разбираться в хитросплетении проводов. Заряд сработает в любом случае, поэтому сейчас главное убрать его подальше от здания, от зоны большого взрыва и желательно от самого себя. 41 секунда. Оставался единственный шанс. Грей сунул бомбу в нейлоновую сумку на поясе и отбежал к двери пожарного выхода. Рёв сирены вызвал переполох И теперь все прожекторы были направлены на этот корпус. Однако охранникам не за что не поспеть сюда вовремя. Единственный шанс. Он должен сделать это, пусть даже ценой собственной жизни. Грей повернулся спиной к двери и рванулся к краю крыши. Достигнув его, он подпрыгнул и перелетел через кирпичный парапет. Под ним разверзлась пропасть глубиной в 6 этажей. Пять часов пятнадцать минут. Вашингтон, округ Колумбия. «Господи всемогущий!» — выдохнул Логан, когда Грей прыгнул с крыши. «Да он же форменный псих!» — охнул техник. И только Пейнтер не проявил ни малейшего удивления, не громко проговорив. «Он делает то, что должен». Пять часов пятнадцать минут. Фредерик, штат Мэриленд. Поджав под себя ноги и раскинув руки, чтобы сохранить равновесие, Грей летел по воздуху. Земля неотвратимо приближалась, а он молился, чтобы знания законов физики, умение анализировать сочетание факторов скорости, траектории и векторов не подвели его. Он готовился к удару. Двумя этажами ниже и на расстоянии в 20 ярдов его встречала круглая крыша восьмого яйца. Серическая стальная поверхность гигантского контейнера вместимостью в миллион литров блестела от утренней росы. Грейс слегка изогнул тело, чтобы удар пришелся на ноги, время как будто ускорилось, а может это он ускорил своё движение. Его ноги ударились в поверхность сферы. Жидкая броня костюма мгновенно затвердела вокруг лодыжек, предохраняя их от перелома. Мощная инерция швырнула Грея вперёд. Он упал лицом вниз и распластался на металле. Однако он немного не дотянул до верхней точки сферы и оказался на покатом склоне, ближнем к корпусу 470. Грей с крёпна ктями по стальной поверхности, но не находил ничего, за что можно было бы зацепиться. Его тело медленно скользило вниз по мокрому от росы металлу. Он раскинул ноги и попытался затормозить, упираясь носками ботинок, но и это не помогло. И вот он миновал точку невозвращения, за которой снова началось свободное падение. Поскольку кошка Грей была прижата к поверхности сферы, он не видел мостика до тех пор, пока не ударился о него левой ногой. В следующую секунду он тяжело приземлился на четвеньки на стальную конструкцию с ограждением, опоясывающую шар. Пошатываясь от удара, Грей поднялся на ноги. Ему не верилось в то, что он ещё жив. Вытаскивая бомбу из сумки на пояс, он обшёргивал глазами поверхность шара. В неё были вмонтированы круглые иллюминаторы, через которые учёные когда-то наблюдали за ходом своих биологических экспериментов. За все годы использования гигантского контейнера из него не удалось выбраться ни одной патогенной бактерии. Грэйм алился, чтобы восьмое яйцо и сегодня продемонстрировало те же качества. Он взглянул на таймер бомбы. 18 секунд. Не оставалось времени даже на то, чтобы выругаться. Грей бросился по мостику в поисках люка и, обойдя примерно четверть сферы, обнаружил стальную дверь с вмонтированным в неё иллюминатором. Бросившись к ней, он ухватился за ручку и потянул её на себя. Дверь не поддалась. Заперта. 5 часов 15 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Поинтер видел, как Грейс валился на стальной мостик, опоясывающий гигантскую сферу, отметил напряжение и нейстовую спешку, написанные на его лице, и понял, что в запасе у Пирса считанные секунды. Чуть раньше он наблюдал, как тот вытащил из воздуховода взрывное устройство. Задача, поставленная перед Грейсоном, заключалась в том, чтобы выманить на свет и обезвредить преступника, который, как предполагалось, торгует биологическим оружием. Поэтому Пейнтер не сомневался, какого рода заряд находился в обнаруженной пирсом бомбе сибирская язва. Разумеется, Грейсон не может просто зашвырнуть бомбу подальше и позволить ей взорваться. Он должен поместить её в какое-нибудь надёжное место, чтобы нейтрализовать последствия взрыва и последующего распыления убийственных бацилл. Однако пока Грейю не везло. Сколько времени осталось в его распоряжении? 5 часов 15 минут. Фредрик, штат Мэриленд. 0 часов 18 минут. Грейсон снова побежал по мостику. Возможно, в сфере имеется ещё один люк. Ему казалось, что он бежит в лыжных ботинках, поскольку лодыжки по-прежнему были скованы защитным костюмом. Он преодолел ещё четверть окружности сферы. Впереди показался второй люк. Эй ты, стоять! Охрана базы. Голос, многократно усиленный громкоговорителем, прозвучал с таким напором, что Грей чуть было не остановился. Чуть было, но всё же он продолжал бежать. На него упал луч мощного прожектора. стой, или мы открываем огонь? Грею некогда было вести переговоры. Загрохотали автоматы и пули, рикошетя высекли искры из стальной поверхности восьмого яйца. Ни одна из них не легла рядом с Греем. Предупредительные выстрелы. Он поравнялся с люком, ухватился за ручку, повернул и потянул на себя. Хоть и с трудом, но дверь поддалась. Из груди Грея вырвался вздох облегчения. Он швырнул бомбу в чрево контейнера. Захлопнул дверь и прислонился к ней спиной, а затем сполз по ней вниз, на мостик. «Эй ты, там! Оставайся на месте! Не двигайся!» У Грея не было ни малейшего желания куда-либо двигаться. Ему и здесь было хорошо. Он ощутил спиной слабый толчок, и сфера завибрировала и загудела, как колокол после удара. Внутри еёс работало взрывное устройство, надёжно изолированное от окружающего мира стальной оболочкой. Но это был лишь первый из серии оглушительных взрывов, потрясших землю. Бум, бум, бум. Их последовательность, равномерность, мощность всё было тщательно профессионально выверено. Начался снос корпуса 470. Правда, намного раньше, чем запланировано. Даже находясь на противоположной стороне сферы, Грей почувствовал лёгкое движение воздуха, а затем услышал мощный рокот, как будто старое здание сделало последний в своей жизни вдох и шумно выдохнуло. В воздух поднялась огромная туча пыли и обломков. Сложившись словно карточный домик, корпус 470 превратился в гору кирпичной пыли и искорёженной арматуры. Грей поднял голову и увидел огромный плюмаж дыма и пыли. который взметнулся под облака и стал принимать форму уродливого серого гриба. Но главным было то, что ветер, разносивший во все стороны эту пыль, не нёс с собой смертоносные бактерии. Наконец, в развороченных недрах погибшего здания прогремел последний взрыв, обрушив на сферу колючий дождь из кирпичной крошки. Земля закачалась, и Грей услышал какой-то новый звук. Скрежет металла. Рукотворное землетрясение привело к тому, что две из двенадцати стальных опор, на которых держалось восьмое яйцо, согнулись, как если бы сфера вдруг решила встать на колени. Всё огромное сооружение накренилось в сторону отрухнувшего здания, затем одна за другой начали гнуться остальные опоры. Контейнер на миллион литров стал заваливаться прямо на грузовики с сотрудниками охраны, а на боку этой гигантской туши На той её стороне, к которой она должна была удариться о землю, находился Грейсон Пирс. Он вскочил на ноги и побежал по мостику, стараясь выбраться из опасной зоны, но поскольку огромный шар продолжал валиться, уже через несколько шагов Грей обнаружил, что мостик вздыбился перед ним почти вертикально и превратился в лестницу. Цепляясь руками за детали металлической конструкции, Грей отталкивался ногами от стояка ограждения. Последний отчаянный бросок вперед, и он вырвался, наконец, из тени падающего шара. Восьмое яйцо рухнуло на газон и вдавилось в пропитанную дождем почву. Удар был настолько сильным, что Грея сбросила с мостика. Он полетел вниз и шмякнул со спиной о мокрую траву. На этот раз полет продолжался недолго. К счастью, Грей находился всего в нескольких ярдах от земли. Опершись на локоть, он приподнялся. Вереница грузовиков с охранниками подалась вперед, чтобы не попасть под падающую стальную махину, но они все еще были здесь, а Грей не мог позволить, чтобы его поймали. Он со стоном поднялся на ноги и поковылял в ту сторону, где из руин, разрушенного взрывами здания, поднимались клубы дыма. Только сейчас до его слуха донеслись завывания сирены, раздававшиеся по всей территории базы. На ходу Грей избавился от своего защитного костюма. Под ним оказалась гражданская одежда, и он прицепил к карману рубашки идентификационную карточку, с помощью которой проник на базу. Теперь нужно было как можно скорее добраться до дальней стены внутреннего двора, до следующего здания, возле которого он оставил свой мотоцикл. Двухколёсная машина оказалась на месте. Перебросив ногу через седло, Грей повернул ключ в замке зажигания, и мотор довольно заурчал, радуясь тому, что его вернули к жизни. Грей потянулся к рукоятке газа, но внезапно остановился. На руле мотоцикла что-то висело. Грей отцепил этот предмет, поглядел на него и сунул в карман. Чёрт. Он нажал на газ и направил мотоцикл в ближайшую аллею. Путь в данный момент был свободен. Сгорбившись над рулём, Грей прижёг порл двигатель и стрелой пролетел между тёмными зданиями. Оказавшись у Портер Стрит, он резко вывернул руль влево, чиркнув коленом по асфальту, когда мотоцикл почти лёг на бок. На дороге было всего две машины, но ни одна из них не принадлежала военной полиции, поэтому Грей, заложив ещё один резкий вираж, пронёсся мимо них в направлении другой части базы, на Линпонд, которая представляла собой парковую зону с большим количеством лиственных деревьев. Здесь Грей сможет переждать возникший на базе переполох. а потом ускользнет незамеченным. По крайней мере, сейчас он находился в безопасности. И все же он по-прежнему ощущал тяжесть предмета, лежавшего в его кармане. Предмета, который кто-то повесил на руль его мотоцикла. Серебряной цепочки с кулоном в виде дракона. Пять часов сорок восемь минут. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер отошел от приборной консоли. Техник засёк побег Грейсона на мотоцикле после того, как тот выбрался из облака дыма и пыли. Логан до сих пор висел на телефоне, передавая информацию по засекреченным каналам, забалтывая своих собеседников из Форт Детрика и внушая им, что ничего особенного не произошло. Эту версию поддержит самое высокое руководство, и происшествие на базе будет списано на плохую ведомственную координацию, скверное качество связи и устаревшее вооружение. Короче, на всё что угодно, но организация Сигма не будет упомянута нигде. Техник поправил наушник. Сэр, на проводе директор УППОН и Р. Переключите его на меня, откликнулся Пейнтер и поднял трубку стоящего рядом с ним телефонного аппарата, приложив трубку к уху, он услышал характерный звук включения шифрующего устройства. Затем наступило молчание, от которого по всему телу Пейнтера поползли мурашки, и техник молча кивнул ему, давая понять, что связь установлена. Хотя на линии по-прежнему царило молчание, Пейнтер будто воочию видел своего наставника и командира. Директор Макнайт осведомился он, думая, что шеф позвонил скорее всего для того, чтобы получить отчёт о проведённой акции. Выяснилось, что он ошибался. Пейнтер, раздался голос на другом конце линии. Я только что получил разведданные из Германии, и они носят очень тревожный характер. Странная массовая гибель людей в Кёльнском соборе. Мы должны послать туда команду, не поздно вечера. Так быстро? Подробности я сообщу в течение 15 минут, но учти, команду должен возглавить твой самый лучший агент. Взгляд пейнтера был устремлён на монитор с картинкой со спутника. Он смотрел на мотоцикл, мчащийся по холмам, лавирующий между деревьями. "Пожалуй, у меня есть нужный человек", проговорил он. "Но могу ли я узнать, чем вызвана такая срочность?" Рано утром поступил звонок с требованием провести расследование необычного происшествия в Германии. В качестве особого условия было выдвинуто участие в нём Сигмы. Требование От кого? Что либо требовать от Макнайта мог только один человек президент Соединённых Штатов Америки. Но и на сей раз предложение Пейнтера оказалось ошибочным. От Ватикана отрезал директор